Глава 12. Сегодня в 12 часов в монастырской церкви назначено было бракосочетание. Сонечка рано проснулась в белой своей постели и лежала, глядя на солнце, играющее на подоконнике и на полу. В окно неверным полётом влетели белые бабочки и вновь унеслись на свет. Сонечка перевела глаза и на стуле увидела приготовленное тонкое в кружевах подвенечное бельё. Платье заколотое в простыню лежало около, и на нём стояла пара белых туфелек. Вечером, ложась спать, Сонечка очень боялась увидеть поутру эти белые, приготовленные для неё вещи, и долго не тушила свечи, думая об ужасных подробностях, рассказанных Степани Де Ивановной тогда ночью. Думая эти расправили её и располили. Подобрав под себя колени, зарылась она с головой и уснула только на рассвете. Но сейчас с радостью чувствовала себя ясной и спокойной. Может быть, только в страшной глубине сердце у неё была как бы натянута струна. Сообразив, что не стоит два раза на дню переодеваться, Сонечка спустила на коврик ноги и осторожно развернула шёлковые чулки. Пожалуй, протрутся, подумала она. Такая-то не зна. И с тумбочки вынула ножницы и, подняв коподворотку колена, стала подстригать ногти на ноге. Но не коротко, как обычно, а округлённо, их выравнивая. Включив себя в это, Сонечка покраснела. Вот глупости, кому это нужно? Я подошла к умывальнику. Здесь опять вместо ежедневного казанского мыла лежала в новой серебряной мыльнице французская. Какое душистое, ещё подумала она и тщательно вымыла себе руки, шею и грудь. Надела бельё и остановилась в раздумье, какое выбрать платье. Пока она так думала, вошла Люба, неся в обеих руках зелёное шёлковое платье, в котором, с Онечкой вы сейчас же узнала, Генеральша еще в молодости снималась. — Ах, милая барышня, вы уже встали. Генеральша, вам этот туалет к утреннему чаю приказали надеть. Все еще спят, вы не торопитесь. — Все равно, погуляем. Сонечка покраснела и с помощью Любы, надев пахнущее старыми духами шуршащее платье, вышла в сад. Садовник поливал в клумбах георгины и отцветающие уже левкои и резиду. Сонечка ласково поздоровалась с садовником и осторожно, чтобы не оброситься, пошла по дорожке к пруду. — Прощай, пруд! — Прощайте, мои липы! — сказала она громко и оглянулась. — Не подслушивает ли кто-нибудь? Но было совсем тихо. Даже не кричали молодые и старые грачи. Улетели на поля. Сонечка села на скамейку, склонила голову немного на бок и усмехнулись. — Вы так и не пришли. А я выхожу замуж. До свидания. Оставайтесь в вашей высокой шляпе и чёрном плащом. Проговорив всё это, она сломила соломинку и стала дразнить козявку, у которой на спине было нарисовано красными точками глупое лицо. Сколько этих козявок у нас дома? И сердце Сонечки сжалось воспоминаниями милого, тихого детства. Чай пили все по своим комнатам, а Фонасий, стоя в этот день при Николаи Николаевиче, суетился ужасно. Чистил штабилеты, выколачивал платья, разболтал всем про какие-то необыкновенные подтяжки с колёсиками у молодого барина. Несколько раз раздавался из окна голос Смалькова: "Афанасий!" И Афанасий бежал, топал ногами так, будто без него вообще ничего не могло случиться. Когда Сонечка вошла в генеральшу но комнату, Степанида Ивановна стояла посреди чудовищного беспорядка. Повсюду валялись платья, бельё, пахло духами, и цапаясь клювом о клетку кричал попугай. Брови у генеральши были подведены от переносицы почти до ушей. Лицо пятнами обсыпано пудрой, в шиньоне торчал испанский гребень. «Одеваться, мать моя!» — воскликнула она. «Фу, как все делается не по-настоящему! Снимай платье, я тебе сейчас одену!» «Разве пора?» — спросила Сонечка и на одну только минуту затрепетала. «Хорошо я сейчас». Генеральша помогла ей раздеться, оглянула и строго сказала. «Ну нет, это не белье». «Люба, достань из шифоньерки, ты знаешь, какие, с брюссельскими!» «Да поворачивайся, мать моя!» Затем, поворачивая Сонечку, трогая и разглядывая, генеральша пробормотала. «Здесь родимое пятно. Это хорошо, на удачном месте. Я, признаться, думала, что ты кособокая. А это что?» «Софья, ты по крыжовнику, что ли, ползала?» «Стыдно! Загар с рук, сведи рассолом!» Затем, притянув к себе пунцовую от стада девушку, генеральша шепнула ей на ухо такое, чего Сонечка похолодела, ахнула и замерла, чувствуя, что вот рухнет все призрачное ее спокойствие. Но она превозмогла себя и со слезами на глазах стала глядеть в сторону, предоставив генеральше возиться и бормотать сколько хочет. С этой минуты все происходящее потеряло для нее значение. Как во сне она оделась, Пошла в кабинет, где на коврике опустилась перед Алексеем Алексеевичем на колени. Приняла благословение походным образом с надписью полка. Поцеловала дрожащую с синими жилами руку генерала. Потом проделала тоже перед генеральшей. Вместе с ней села в карету и поехала в монастырь, где за оградой в деревянной церковинке должен был ее повенчать за штатный пол. По дороге, глядя в окно, замечала каждый куст близ дороги. узнала на свиных овражках флакс с изображением петуха, поставленный из дювением павлины, и улыбнулась. Ветка орешника со спелым орехом-трайчаткой задел её по руке. У монастырских ворот поклонились две монашенки, как чёрные куклы. На песке, распушавшись, сидел глупый воробей, колесом его чуть не задела. Сонечка сама открыла дверцу кареты, вылезла на паперть, помогла выйти генеральши и подругу с ней пошла по чистому половику, подпирая тяжёлый шлейф. В церкви было ярко и зелено от листьев, влинувших извне к окнам. Солнце, разбитое на множество пыльных лучей, играло на золотом иконостасе. Сонечка вдохнула запах ладана и свечей и стала молиться. Когда послышался шум в дверях, она догадалась, что приехал Смайков. Угадала его голос. Но когда он весь в чёрном, со испуганным лицом стал подле, прошептав: "Здравствуй", неузнала его и улыбнулась. Священник начал обряд. Сонечка верила всей душой в совершающееся таинство. Когда приказали ходить, словно полетела, не чувствуя пола под ногами. Рука её не ощущала чужой руки, глаза не видели ничего, кроме огня свечей, и когда махнули кадилом, вдохнула грудью ароматный дым ладана. Свет свечи, всё увеличиваясь, разлился по всему её телу, и кто-то сказал: "Не вести дурно". Но она знала, что не дурно ей легко. Только боясь испугать добрых людей, решила она опуститься на землю, и стукнув туфелькой о плету, почувствовала, как всё её тело покрылось капельками пота. Рука Смолькова поддерживает её, и наклоняются странные его глаза. Служба не прерывалась и скоро пришла к концу. Сонечку поздравили, а она всё глядела на бледное лицо Николая Николаевича, думая: "Какой же он мне муж". В карете на обратном пути Смольков сказал особенным шёпотом: "Наконец-то, милая моя Сонек". и поцеловал ее в губы, а она, подняв брови, глядела, не отклоняясь на эти такие близкие, странные и страшные сейчас полузакрытые глаза мужа. Генерал и генеральша, приехав в Перми, встретились с образом молодых и повели к столу. Все громко старались шутить и смеяться. Сонечка, слушая их голоса, словно издалека чувствовала ту же легкость, как в церкви, и не притрагивалась к еде. Шампанское пригубило и выпило весь бокал, и попросило еще... Она трусит, поэтому пьёт, уверила генерал, что слишком много смеясь. Поминутно чокалась она, проливая вино на скатерть. Генерал сказал: "Жаль, что музыки нет. Я бы пошёл три пока". Всё равно, выходи, выходи, воскликнула Степанида Ивановна, покачиваясь, вышла на середину комнаты и подняла платочек. "Эх, старина!" крикнул генерал, вскочил и лихо затопал ногами. Генеральша покачнулась и взгливо смеясь упала бы, если бы не подержал Смальхов. Генерал продолжал топтаться. Сонечка подперев щеку, глядела на них, и глаза её были полны слёз. После обеда все с тяжёлыми головами, не отдыхая, начали слоняться по дому и не знали, что начать, потому что делать обычное казалось неловким. В саду около веранды собрались дворовые и парни с девушками из села, разодетые в кумачи. По настоянию генерала Николая Николаевича вынесли четверть водки, а Сонечка поднос полный орехов и пряников. Девушки став полукругом прославили молодых, захлопали в ладоши и пошли плясать, подпевая: "Ах ты, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, Ду", "Била Дуня Ваню колом на льду". Выскольз се музыкант на жалейке и подхватил припев. Тогда и стал по выскочил парень, схватился за шапку, крикнул и загребая тяжёлыми сапогами, пустился плясать. Сонечка, отыскав глазами в толпе своего красавца-парня, теперь добродушно смеявшегося пляски, подумала с грустью. Минуло, все это минуло. Прощайте. К вечеру народ ушел, и долго еще с плотины слышались песни и девичьи виск. В саду и на веранде стало тихо. Вздохнув, генеральша принесла шкатулку с фотографиями и показала портреты еще живых и давно умерших. Алексей Алексеевич в молодости был красавец. А каждая карточки рассказывала генералша долгие истории. Генерал в свою очередь принёс свою карту и описывал поход через Дунай. Так старики делали, что могли, развлекая молодых. Когда же сошла ночь и отпили последний чай на той же веранде, Степанида Ивановна сказала: "Дети, проститесь с нами и пойдите спать. Любо вас отведёт в вашу новую комнату. Я своими руками послала постель и приготовила всё, что нужно". Николай Николаевич скрылся незаметно. Сонечка так смутилась, что стояла посреди террасы, словно ища помощи у людей. Степанида Ивановна обняла ее и, ласково уговаривая, повела. Генерал остался один. Задумчиво всматриваясь в тускую, давно отгоревшую полоску заката, курил он трубочку и думал о невеселой своей жизни. Наконец вернулась жена, села близко около него и вдруг, вся собравшись в комочек, сказала «Алешенька, приласкай меня». Ты уж давно меня не ласкал. Генерал бережно обнял Степанию Дои да Ивановну, прижал к себе и стал гладить по волосам. Вот мы и отжили свой век, сказал он негромко. Генеральша покачала головой. Не говори так. Нам ещё много-много предстоит впереди. Ах, только сердце у меня очень ноет. В нижнем окне правого крыла дома, против веранды, зажёгся свет. Это была комната молодых, с особой дверью в сад, бывшая гостиная. свет у них, сказала Степанида Ивановна. Глупые дети. Мне показалось, будто вскрикнули. После долгого времени спросил генерал: "Ты ничего не слыхала?" "Да, это ей бог", прошептала генеральша. Спустя немного стеклянная дверь во флигельке звякнула, от стены отделился Смольков и быстро зашагал на длинных белых ногах через клумбы к веранде, говоря задыхающимся от перепуга голосом: "Степанида Ивановна, помогите! Моя жена без чувств, я право не понимаю". Типаниды Ивановна поспешно поднялась, вгляделась: "Прикройте же, по крайней мере, судя ли, наденьте штаны", воскликнула она с негодованием.